Глава 20. В который раз уже просыпаюсь и морщусь, чувствуя так, словно всё моё тело провернули через мясорубку. Во рту вновь сухо. и Я выпиваю воду из стакана, испытывая эффект дежавю. Клетка. Опять эта грёбаная клетка. Я приподнимаюсь на локтях и смотрю на своего соседа, который пришёл в себя раньше меня. «Очнулась?» Говорит он и поворачивает голову, а я вижу, что на нем все та же порванная одежда. Да и весь он грязный, как и я. Себя тоже успеваю смотреть. Что было? То, что вы пытались сбежать без меня. Раздается с противоположной стороны, и я уже смотрю на разгневанную Лизи. Как только совесть позволила. Хорошо, что у вас не получилось. Нужно было попробовать, отозвался лектор. «Ты же все время до этого отказывался. Что изменилось?» Ликтор игнорирует ее вопрос. «На нас снова надели ошейники, только прочнее на внешний вид, чем прошлые. На пару дней мы останемся без еды и получим новую одежду лишь после следующего испытания». Продолжил говорить спокойным голосом Ашер. «Но теперь людей у Сицилии немногим меньше. Скольких ты убил? Семерых». Их там было в разы больше, но если бы не удары током, то, вероятно, ликтор мог справиться со всеми. Удивительно, но моя идея действительно сработала, и мы все еще живы. Я чувствую слабость и боль, и от каждого движения хочется морщиться. Каждое дыхание требует усилий, и холодный пот стекает по спине, оставляя за собой следы тревоги. Невозможность встать с матраса превращается в ловушку, из которой нет выхода. Внутренний голос шепчет, что надо бороться, но, увы, сил от этого не прибавляется. Вновь отключаюсь, ища спасения во сне. Не знаю, сколько я сплю, но когда просыпаюсь повторно, то понимаю, что многие клетки погружены в полнейшую тишину, в том числе и моих соседей. Спят. Прикрываю глаза, но в этот раз сон уже не идет. Слезы начинают скатываться одна за другой, когда я понимаю, что все бессмысленно. Я устала бороться, устала играть со смертью. Каждый день, как перетасованная колода карт, полон неясностей и ужаса. Надежда, как легкий дым, ускользает из рук. Сердце, наполненное беспокойством, словно разрывается от боли, от осознания, что мне никогда не достать спасительного берега. Начинаю бесшумно, как мне кажется, всхлипывать и прерывисто дышать. Ашер был прав. Я слабая. Была ей и осталась такой же. Ничего не поменялось. Думаю о Тобе и о том, что мы с ним больше не увидимся, хоть я и обещала вернуться. Вся надежда остается только на Зейна, на то, что он позаботится о нем. Как же мне не хочется оставлять брата одного в этом жестоком мире. Сжимаю кулаки и утакаюсь лицом в матрас, чтобы заглушить собственные всхлипы. Когда сил не остается даже на слезы, то я просто лежу, бессмысленно глядя в решетки клетки. Ашера отправили на испытание на следующий день. Видимо, Сицилия решила сдержать свое обещание насчет того, что если попытаемся бежать, то испытания будут чаще. Вероятно, меня тоже ждет нечто подобное. Странно, что женщина вновь не поставила с Ликтором в пару. Вечером мы вновь оказались в столовой. и когда пришли, то я уже увидела свою маму в компании все тех же мужчин. Мы встретились взглядами, но не сказали друг другу ни слова. Я взяла рис с рагу и чай, начав его есть и не чувствуя вкуса пищи, как это происходит и обычно. «Кто сидит с ней?» — задала вопрос Лили, прослеживая за мной взглядом. «Не знаю, но мне нужно с ней поговорить, понять, как она оказалась здесь». «Ты говорила, что она должна была быть в Гристоуне», — произнёс Ашер. «Это далеко отсюда. Не хватает только твоего брата. Была бы милая семейная встреча». «А что насчёт твоего отца, Эви? «Он мёртв», — ответила на вопрос Лиззи, не вдаваясь в подробности. «Чем меньше эти оба знают, тем лучше». «Как и мой», — отозвалась девушка и пожала плечами. «Как и мама». «А что насчет тебя, красавчик?» «А стой, можешь не отвечать. Глупый вопрос. У лекторов же никого нет». Ашер никак не среагировал, а я вспомнила слова маршала о том, что у того самого мальчика был когда-то дядя. Что с ним случилось? Он умер, и после этого разобрали к лекторам? «Что случилось с твоим дядей?» Неожиданно для всех озвучила собственный вопрос, а в глазах Ашера впервые увидела удивление и сомнение. «Откуда тебе известно, что у меня был дядя?» Ализе тоже заинтересовалась. «Маршал Коулман, если это имя и фамилия, тебе ещё что-то говорят?» Спокойно ответила я. Теперь Ликтор нахмурился сильнее, замерев с вилкой. Я немного знала его. Именно с маршалом мы покинули Архейнхолл. «Не знаю, по какой причине, но я решила рассказать ему». Он был со мной братом некоторое время, но в один день мы наткнулись на каких-то людей, и они убили его. Маршал рассказал о своем друге детства, мальчике, что не нуждался в кафоликоне, с которым он застрял на десять дней в шахтах, и что через несколько дней вы покинули квадрант вместе с дядей. Мы ведь тогда видели тебя в лесу. С Маршалом. Как ты убил человека. Я замолчала, понимая, что если бы Ликтор нас обнаружили, то что? Маршал узнал Башера. Я видела его лицо, но маршал мог его не увидеть. Что сделал бы тогда Ликтор? Вспомнил бы своего друга, и насколько хорошими они были в свое время друзьями. Все эти вопросы прочно засели в моей голове, и я поняла, что все могло изначально быть по-другому. Мы могли уже быть либо мертвы, либо... Ликтор бы так сильно не возненавидел меня и Тоби, не послал бы князю. Да, я помню его. сказала ашер когда я уже подумала что ничего не услышу от него и мой дядя погиб через полгода после того как мы покинули квадрант теперь настала моя очередь удивляться его откровением так ты из квадранта вставила свой вопрос лизи из нескольких понемногу ликтор кивнул и вернулся к приему пищи явно обдумывая новую полученную информацию так странно наши пути уже переплетались ранее Мир оказывается тесен. Доев, мы убрали за собой и направились в сторону, где должны скоро появиться Билл, Уил и Линч. Мама все еще сидит на том же месте, с краю, и ждет, пока двое из ее команды, по всей видимости, доедят. Попытаемся еще раз. Слышу слова Ликтора, и мы с Лизи переглядываемся, словно ослышались. Что? Сейчас. Попытаемся еще раз. Я перехвачу Билла, а ты, Лиззи, схватишь, у него пульт от ошейников. У Уилла или Линча должен быть запасной, поэтому придётся Эвери узнать и не дать нажать у другого. «Это нереально», — говорю ему. «Хочешь пообщаться со своей матерью?» Он едва смотрит на меня, и я поджимаю губы, понимая, что это возможный шанс, поэтому выдаю кивок. Ашер останавливается рядом с одним из столиков. а именно там, где сидит моя мама. Пальцы его рук касаются стола, и он стучит ими по нему. За нами наблюдаются лестницы, но теряют всякий интерес, когда понимают, что мы просто ждем сопровождающих. Лиззи скрещивает руки на груди и свистит себе под нос. Троица приходит за нами, как и всегда, через пять минут. Вижу, как Билл подзывает к себе, потому что они остановились в четырех шагах. «Вперед, мышка!» шепчет Ашер. «Я иду первый, чем вызываю меньше подозрений. Их тела сейчас более расслаблены, чем когда они нас ведут на арену. Пригнись!» Я действую рефлекторно и быстро падаю на колени, слышу шаги и... Вижу, как Ашер, используя только один поднос, вдавливает его прямо в горло Била, заставляя мужчину рефлекторно перехватить и ослабить хватку на оружие. Но всего один сильный удар ликтора, и поднос сдавливает горло, будто тиски. Лизи забирает уже из ослабевших рук Била пульт от наших ошейников, а я бросаюсь в сторону Линча, видя, что мужчина потянулся за оружием. Мне не удается его или Уилла задержать надолго, но это и не требуется, потому что подключаются Ашер и Лизи. Они слишком легко разбираются с ними, прикрываясь уже их телами от настоящих пуль. которые пустили в нашу сторону сверху. Я падаю на землю, прячась под столом и понимая, что уже происходит хаос. Другие участники тоже решили воспользоваться возможностью. Кого-то бьют током, но большинству удается достать и убить тех людей, что пытаются их остановить. Я слышу сирену, звучащую в столовой. Прикрываю голову руками и кидаюсь в сторону мамы, когда двое мужчин тоже отвлекаются... и несутся в центр, чтобы добраться до кого-то. Тяну её за руку под стол и спрашиваю. «Как ты здесь оказалась?» «Сама понимаю, что времени мало. Вот-вот придёт подкрепление». «Случайно. Где Тоби и Эви? «В безопасности и не здесь». Я сжимаю зубы и теряю из виду Ашера и Лизи. «Как ты могла?» ты бросила нас, как сделал отец. Ты...» Я не могу выразить словами все то, что творилось за это время у меня на душе, поэтому могу лишь тыкнуть пальцем ей в грудь. И где тот, из-за которого ты предала нас? Где чертов Кларк? Прости меня, Иви, прости. Понимаю, у тебя есть право злиться, но я влюбилась. Это все дурацкая любовь. Не хочу это слышать. Прерывая ее, понимая, что догадывалась о таком ее ответе. Где Кларк? «Не знаю, наши пути разошлись. Он...» «Что?» В одной из ночей я проснулась и не обнаружила ни его, ни Кафаликон. Я бы засмеялась, если бы не резкий удар тела о стол, под которым мы прячемся. Кларк поступил с ней почти так же, как и она с нами. Она тянется к моей руке, но я отклоняюсь и качаю головой. Нет, я хотела лишь узнать ответ на свой вопрос. И я получила его. Поэтому всё, мам. Говорю и чувствую, что начал появляться какой-то дым. Его специально запустили в столовую, а все двери заперли. Забудь, что у тебя есть дети. Ни я, ни Тоби никогда не простим тебя за это. Из ее глаз начинают течь слезы, а я кашляю, как и женщина, когда вдыхаем какой-то газ. Эйви, забудь, кричу ей, забудь мое имя и имя брата. Когда, вдыхая в очередной раз, то перед глазами начинает мутнеть. Лицо Лойс Рид кажется все более размытым. Злость и гнев съедает изнутри, и мне хочется продолжить кричать на нее, выплеснуть все то, что внутри, но я лишь отползаю на безопасное расстояние и вижу, как люди падают из-за этого газа. Мой взгляд улавливает трупы, среди которых и заключенные, прежде чем отключиться. Вижу лишь глаза Лойс Рид и раскаяние, которое отражается в них.